Глава 16. Кас. Понедельник. На следующее утро я просыпаюсь, когда Логан ещё спит. Но этот раз его сон совсем не кажется мирным. Брови вздвинуты, а уголок губ всё время подёргивается. Мы не разговаривали со вчерашнего вечера, когда он прикрыл меня в центре дайвинга. Как только вернулся Фредерик, Логан поехал от кровати франжипани. Как оказалось, такое банальное происшествие, как убийство, не отбило у гостей желание тусоваться. Придя вчера вечером домой, я сначала сидела на веранде и думала, а потом легла в постель и занималась тем же самым ещё несколько часов, уставившись в потолок, пока мысли и воспоминания толкались у меня в голове. Чем дольше я думала, тем сильнее запутывалась и... Возможно ли, что всё связано? Возможно ли, что убийца тот же человек, кто оставил мне записку с угрозой? Возможно ли, что я следующая? Но на первом месте другой вопрос: кто за всем этим стоит? Я думаю о том, с каким пылом Брук всех допрашивала, настаивая, чтобы мы сняли с себя подозрения. Как Грета и сказала, Мы все были заняты делом, пока шло собрание персонала. А это значит, что никто из нас не мог убить Даниэля. Кто же тогда это сделал? Мысленно я составила список остальных сотрудников, но я никогда не видела, чтобы кто-то из них даже косо посмотрел на кого-то из гостей, не говоря уж о чём-то более серьёзном, чтобы подозревать их в убийстве. Остаются только местные и постояльцы курорта. На ум приходит воспоминание: 2 дня назад, второй этаж Tiki Palms. Спёртый воздух, чужие пальцы сильно сжимают моё предплечье. Ариэль. За несколько секунд он из спокойного человека превратился в агрессивного. Это жуткое предсказание. Здесь опасно. Вы в опасности. Может, это было не предсказание, а предостережение? Я вспоминаю, как это объяснила Тамар. Мой муж Он не слишком хорошо себя чувствует. Ариэль не в себе. Настолько, что способен на убийство. Он познакомился с Люсией и Даниэлем на занятиях по дайвингу. Насколько я знаю, у него нет алиби ни на вечер пятницы, он не сказал, был он на вечеринке или не был, ни на время, когда шло собрание персонала. Возможно, Ариэль и есть убийца. При этой мысли меня захлёстывает паника, которая словно зудит прямо под кожей. Меня охватывает нетерпение, желание действовать. Но даже будучи ужасно измотанной, я понимаю, что не могу ему ничего предъявить. Если бы я среди ночи вырвалась в номер к постояльцу и обвинила его в убийстве, Фридрих бы уволил меня в ту же секунду. В конце концов, у меня родился план. Я поговорю с ними и узнаю, действительно ли Арелю было плохо, и заодно задам несколько вопросов, которые помогут мне определить, он ли убил Люси и Даниеля. Обдумав это, я меняю направление мысли, и разум набредает на полнолуние апатии. Та ночь от меня ускользает, как я не пыталась вспомнить, что происходило а я пыталась, зажмурив глаза так крепко, как могла, восстановить цепочку событий после того, как ушла из франжипани, и даже погуглила, как погрузить себя в гипноз, чтобы вытащить воспоминания. Но только зря потратила время. Единственное, что я помню отчётливо — женский голос, который снова и снова повторяет одно и то же слово. Нет. Нет. Нет. Нет». Было раннее утро. И я всё ещё копалась в памяти, когда домой вернулся Логан. Я не знала, что ему сказать, как объяснить, что я ничего не помню из той ночи. Он видел, что именно я пила, и наверняка знает, что я выпила не так много, чтобы отключиться. Значит, у меня два варианта. Рассказать ему о Ксаноксе и о том, почему я его принимаю, или продолжать лгать. «Как ни посмотри, результат будет один». В конце концов, Логан меня бросит. Я почти не рассказывала Логану о своём прошлом, только самые мелкие детали, чтобы сложить правдивую историю. Он знает, что моя мама умерла от рака, когда мне было 13, а Робин 10. Знает, что у меня была Робин, и как мы были близки, и что она и мой отец погибли, когда я училась в колледже. Он сразу решил, что они погибли в аварии, той, после которой у меня на сердце остался шрам. И я не стала его разубеждать. Нам никогда и не хотелось в подробностях обсуждать прошлое, а о его прошлом я тоже знаю мало, разве что обрывки его прежней жизни, которые всплывали за эти несколько лет. Например, я знаю, что его семья из рабочего класса владела в Ирдении строительной компанией на грани краха, и что пока Логан жил там, ему казалось, что любое его решение ведёт только к одному. Он всю жизнь будет работать в семейной компании и женится на какой-нибудь местной девушке, которую не любит, а потом станет презирать. Знаю, что он и его брат Алек мечтали вырваться и посмотреть мир. Наконец-то я знаю, почему Логан всё-таки уехал из Шотландии. Он обнаружил тело Алика на пассажирском сиденье старого Пежо в родительском гараже. Двигатель работал всю ночь. Ворота гаража были плотно закрыты. Он потерял человека, которого сильно любил, как и я. Никому больше этого не понять, и это нас связало. Даже несмотря на то, что я не рассказала ему всей правды, как это произошло. Я знаю, что не смогу врать ему вечно. Рано или поздно я оступлюсь, и весь этот карточный домик рухнет и завалит меня обломками. При мысли о том, что случится, на глазах у меня выступают слёзы. Мне придётся съехать и искать новое жильё. А если все узнают, кто я такая, никто не захочет со мной общаться. И мне не останется ничего, кроме как уехать куда-нибудь ещё и начать всё заново. Опять без Логана, совсем одной. Я не смогу. Так что, когда Логан пришёл домой, я притворилась, что сплю, и нарочно дышала так же глубоко, как дышит сейчас он лёжа рядом. И так же трусливо я уйду из дома до того, как он проснётся. Сегодня понедельник, поэтому по расписанию у меня утренняя йога с Гретой. А после мы по традиции выпьем кофе, хотя на этой неделе темы для обсуждения у нас более серьёзные, чем обычно. Я беру телефон, чтобы посмотреть, нет ли новостей о расследовании убийства Даниэля, но Дак ничего не писал. Поэтому я максимально бесшумно выскальзываю из постели, Беру спортивную одежду и сумку, не забыв при этом достать из тумбочки одну таблетку Ксанокса, а потом засунуть коробочку глубоко в ящик и ухожу. Когда я открываю дверь, на меня всем своим весом опускается утренняя влажность, которая сразу липнет к коже, словно душное одеяло. Я стараюсь закрыть дверь так тихо, как могу, но из-за недостатка сна и до сих пор бегущего по венам адреналина, рука у меня дрожит. И я роняю ключ на порог. Блин, тихо бормочу я. И только, нагнувшись за ключом, я замечаю его. Конверт. Такой же, как и тот, что я получила пару дней назад. На нём тоже написано моё имя, но не Кас. Ровными печатными буквами на нём выведено Megan. Сначала я просто стою, как вкопанная, не в силах отвести от него взгляд. Это имя всколыхнуло целый ворох непрошенных воспоминаний. Я, кажется, сейчас упаду, и я вытягиваю руку, чтобы опереться о стену и удержаться на ногах. Я медленно кладу все вещи на пол и беру конверт дрожащими руками. Пока я открываю его, проходит вечность. Я уже догадываюсь, что это, но всё равно дыхание у меня перехватывает, когда я разворачиваю лист бумаги. Ещё одна статья. Первым в глаза мне бросается заголовок: Убийца из Хадсона. Кто же она? Остальной текст я даже не читаю. Я перебегаю взглядом вниз страницы, где теми же кроваво-красными чернилами, уже хорошо знакомым мне почерком написано очередное послание. Ты сама во всём виновата, Меган, и скоро правду узнают все.